Глава 15. Сейчас меня вырвет, пожаловалась Пончик, когда пол под нами начал вспучиваться. Карл, ведь прямо во время трансляции вытошнит. Ты привыкнешь, пообещал я. Думаю, всё стабилизируется, как только пойдёт голограмма. Просто дыши. Мне не нравится, когда тошнит. Я не хочу, чтобы меня рвало. я рассмеялся. Что? В самом деле? Кажется, припоминаю, что для подобных случаев ты нередко использовала мою подушку. Тогда было не то. Я это нарочно делала. Да знал я. Блин, всё я знал. Пончик издала сдавленный звук. В прошлый раз так не трясло. В тёмной, встающем над дыбы помещении мигнул и вспыхнул свет, открыв перед нами аудиторию. Никакой реакции на наше внезапное появление не было. Я сразу заподозрил, что для тех людей мы ещё не сделались видимыми. Ощущение движения заметно сгладилось. Оно сохранялось, но голограмма некоторым образом компенсировала его. Я глядел на неожиданно раздвинувшееся помещение. Перед нами проплыл стол, намного больше настоящего стола в трейлере. Этот стол изгибался, принимал вид улыбки. Мы сидели на местах 2 и 3. Слева от меня стояло намного более внушительное, роскошно украшенное кресло, вырезанное из тёмной древесины и покрытое, как я подумал, красными бархатными подушками. Его подлокотники были изготовлены из свиных черепов. Ещё четыре стула, простые и никем не занятые, возникли возле стола справа от нас. Я глянул через плечо. За мной стоял не кто-нибудь, а монструозный слон. У него было три хобота, покрытых шипами. Эта мультяшка мотала головой туда-сюда, как будто рисовала в воздухе петлю, из её нутра безпрерывно вырывалось слово "экстрим". Неожиданно толпа взорвалась воплями и приветствиями. Я посмотрел вперёд, но не смог разглядеть, что привело её в такой восторг. Взгляды всех зрителей были направлены в какую-то точку слева от меня. Я понял так, что шоу уже началось, появился ведущий, но по какой-то причине он или она оставался для нас невидимым. Здесь всё было совсем не так, как на шоу Адетты. Я догадывался, что сами мы тоже появимся магическим образом, когда придёт наша очередь. Всё это продолжалось несколько минут. Толпа начала скандировать что-то нараспев. Я не сразу понял, что за слова она повторяла. Сначала мне показалось, что это было "меть, меть, меть". Я догадался, что участники шоу смотрели видео, их внимание было сосредоточено на главном экране, в то время как для меня на нём по-прежнему маячил графический слон. Публика разражалась криками радости тогда, как тот, на кого она смотрела, кто бы он ни был, умирал. Смерть, смерть, вот что орали зрители. Смерть, смерть. Нескольким мгновением я рассматривал толпу, которая всё хохотала и веселилась. Размалёванные ликующие были примерно так же, как и на шоу Адеты, но мой желудок провалился чёрт знает куда, когда я сообразил, в чём была вопиющая разница. Бляха же твоя муха, пробормотал я, когда наконец эту разницу осознал. Я сосредоточил внимание на человеческой группе во втором ряду. Все в ней бесились, неистово вопили, хохотали, и что-то жестокое обволакивало их хохот. Что-то почти материально осязаемое, как будто вся аудитория была погружена в черное недоброе облако. И я опять вспомнил тот день, когда отец и его друзья сломали мою рогатку. Они пуляли камнями по белкам и примерно вот так смеялись. Все эти недочеловеки во втором ряду принадлежали к мужскому полу, И всем было лет по 12 или 13. Впечатление было такое, что вся аудитория состояла из молодёжи, молодёжи мужского пола, подростковой или ещё более молокососной. На одной из этих персон была красная рубаха с надписью Смерть. Смерть! Смерть! раскатала аудитория. Смерть! Смерть! Пончик торопливо заговорил я. Тут собралась совсем не такая толпа, как в прошлый раз. Тут все дети. Правда, по-моему, не из тех счастливых, что смотрят мультики. Карл, мы же обо всём договорились, проворчала Пончик. Ты сидишь с сердитым видом, а разговор веду я. Внезапно слева от нас возник хозяин шоу без предупреждения. Он явился на середине фразы, передо мной проплыла надпись: Скорый эфир. Приготовиться. Знаю, маленькие говнюки, вам понравятся наши сегодняшние дискутанты. Ваш маэстро потрудился и притянул за хвост кое-каких грызнодавов. Но ничто не бывает чрезчур шикарно для свиноты маэстра. Сосать, как следует сосать. Смерть, смерть, отозвалась аудитория. Смерть, смерть. Хозяин, который маэстра был орком, огромным, сплошь из мускулов орком. Он во многом походил на клыкастых, но было видно, что принадлежал к другому подвиду. Клыкастые походили на его карликовую вариацию. Шкура у клыкастых была ярко-розовая, свиная. Плоть маэстро была темнее и покрыта черной жесткой щетиной. Левый бивень весь золотой. При виде его мне на ум пришел дикий кабан. В нем было почти два метра роста, сложен как танк. В левом ухе набор колец. Его ярко-розовая шелковая рубашка сверху была расстегнута до середины, И открывала волосатую с внушительным мышечным слоем грудь, прикрытую золотыми цепями. Я не стал бы утверждать уверенно, но не сомневался в своём впечатлении. Ему было немногим за 20. Я возненавидел его немедленно. Справа от меня сидели два человека, двое мужчин. Оба азиаты. Их истрёпанный и потрясённый вид говорил о том, что это мои товарищи-охотчики. Один из них увидел нас и, указывая, торопливо заговорил со своим напарником. Слов я не слышал, но мне показалось, что они нас узнали. Я помахал им, они помахали в ответ и поспешно поклонились. Потом они повернулись и помахали также пустым стульям справа. Кто-то там был, но кто мы не видели. Так вот, у нас сегодня 6 гостей: два тупых и хромых. «Два випа. Гости сюрпризы. И еще два сюрприза для наших випов. Горяченькие у нас випы. Мы в самый первый раз пришли к вам живьем. О, как стараюсь я для вас. Начинаем мы с хромых гостей. Смотрите на это говно, свинюки!» Вип – очень важная особо почетный посетитель английский. Перед нами возник экран. На нем группа из четырех обходчиков бежала от десяти троглодитов-убийц. В руках у монстров были дубины, утыканные шипами. Команда обходчиков состояла из двух мужчин, тех, что сидели рядом с нами, женщины и ещё одного парня. Вроде бы вооружённый был только тот парень, которого с нами не было. У него имелся длинный необычного вида меч с зубьями, как у пилы. Ни на ком не было защитных доспехов. Они повернули за угол и застыли. У меня засосало в желудке, когда я увидел то же, что и они. Пять куколок перекрывали бегущим путь. Да из них что торчало посередине вовсю раскрывалось. Массивный шершень рвался из неё и жужжал. С пёстрыми личинками его роднила только верхняя часть жуковидной морды. Монстр представлял собой колоссального шершня с парой рук с хваткими как тистыми пальцами. Он посмотрел на четвёрку обходчиков и выплюнул шар белой слизи, который попал в лицо человека с мечом. Парень закричал, упал на землю и выронил меч. Слизь была, наверное, кислотная, она шипела и потрескивала. Наполненные болью крики продолжались, когда троглодиты остановились возле угла и принялись пропихивать своих жертв вперёд. Ещё одна куколка начала пульсировать, потом разорвалась, и из неё появились четыре новых шершня. Женщина потянулась к мечу, мирный экрани застыл. В первый момент я подумал, что трансляцию просто поставили на паузу, но двое мужчин вдруг исчезли. Когда они пропали, в воздухе что-то ухнуло. Меч отлетел на полметра в сторону и громко лязгнул о землю. Всё прочее включаем оббов застыла. Аудитория взорвалась криками, смешавшимися с овацией. Двое сидевших рядом с нами сделались видимыми для публики. Знаете, сколько времени сейчас с винтусы? проорал маэстро. Видим смерть, видим смерть, загудела толпа. Ну-ну, значит, сегодня у нас тут два пхотчика. Полны их имена хрен скажешь, да и на хрена. Последовал смех. Чубак с угрями, Лэдзюн. Оплеши его трахаля, будем звать Чжан. Здравыйтесь куски мяса. Мужчины не сразу сообразили, что обращаются к ним. "Здравствуйте", сказал наконец Лэдзюн. "Я не понимаю, что происходит. Ладушки, разжую вам, раз вы такие тупые, что сами не догоняете. Вы ненавидим смерть. Это сегмент моего шоу. Это значит, что мы утащили вас сюда от верной смерти добро пожаловать. А вы только что были в безнадёге. Сейчас у вас есть шанс выжить. Ну ещё секунда, и мы до этого дойдём. Маестро взмахом показал на экран. Вас накрыло заклинанием Время замри. Его действие прекратится, как только закончится эпизод. Мы сыграем в маленькую игру, чтобы у вас появилась возможность пережить следующие секунды. Ну, хорошо, сказал Лэдзюн, переглянувшись с товарищем. Что нам надо сделать? Видим смерть, видим смерть, скандировала толпа. Мы покажем вам несколько сценок, а вам предстоит угадать, выживет обходчик или нет. Но пока мы не начали, я хочу что-нибудь о вас, дружки, узнать. Маэстро взмахнул рукой над головами мужчин, появились их данные. Оба седьмого уровня, над каждым по бронзовой звезде. У обоих сила 8, то есть они прошли через некое усовершенствование. И отметил, что у Джана телосложение 15, на 15 единицу выше, чем у меня. Ли Дзюн обратился к маэстро: Ты знал троих своих компаньонов до начала игры? Бедняга явно был испуган и сбит с толку. Да, да, сэр. Мы все работали на складе, кроме моей сестры, Лина. А, так та цыпка на экране, та, что тянется к мечу, твоя сестра? Да, сэр, орк задумчиво кивнул. Ты сделал бы что-нибудь, чтобы её спасти? Видим смерть, видим смерть, низвствовала толпа. Что вы имеете в виду? Не понял обходчик. Его маэстро не услышал. Он повернулся к Джанну. "А ты, Джан, а вот ты что думаешь о Лина? Что я не думаю? Она сестра моего лучшего друга, она и мне как сестра. А что ты скажешь про вашего четвёртого, у которого лицо, что твоя губка из-за той пятнистой оси? Он тоже твой друг?" "Да", ответил лысый Джан, чуть помолчав. При этом он не отводил взгляд от экрана. "Он наш управляющий, большой босс, да". Маэстро гы гыкнул. Значит, если бы тебя заставили выбирать, спасать его или Лина, ты выбрал бы девчонку? Джан смотрел на орка, не отвечая. Хорошо, дружище, выбирать тебе и не придётся. Мы сыграем в игру. Вот в чём тут дело. Мы покажем вам четыре сценки и хотим, чтобы вы угадали, переживёт обходчик встречу или помрёт. Угадываете правильно, вам телепорт балл. Когда закончим, Каждый балл, который у вас будет, вы потратите на то, чтобы спасти себя или кого-то из своих. Получивший телепорт-балл немедленно переносится в ближайшую зону безопасности. Бросите балл ребуму, он вылечится. Об этом можете не беспокоиться. Готовы? Отлично. Тогда вперёд. Сцена изображала женщину, убегавшую от гигантского квазибобра, грозившего ей боевым топором. "Да пошло оно всё", произнёс я и поднялся с места. "Карл, ты куда?" стрепенулась пончик идём пончик это уже совсем за гранью пусть катится этот дикарь стол перекрывал мне выход я забрался на него пошарил перед собой руками чтобы определить на ощупь где граница реального стола опустил ноги сквозь иллюзию и спрыгнул через мгновение свет в зале снова загорелся и голограмма растаяла возникла мекс 55 она мягко опустилась с потолка но заговорила она другим голосом грубым мужским догадываясь что голосом орка Возвращайтесь на место, охотчик. По графику после этого эпизода на экране вы. Шоу передаётся вживую. У нас нет времени на истерики. Докатился бы ты, ответил я. Карл, из-за тебя у нас могут быть неприятности, забеспокоилась Пончик. Вам предписывается сесть, сказал голос. «Мы уплатили взнос за участие, и вы будете участвовать в программе. Если вы откажетесь, мы полномочны выбросить вас обоих в этот океан и утопить». «Да иди ты», — отозвался я, — «вы не Борант и не Синдикат. Никто вас не уполномочил. В этом садизме мы не участвуем». В течение нескольких секунд ничего не происходило. Пончик запрыгнула на мое плечо и повторила на этот раз тише. «У нас могут быть неприятности». Обходчик Карл, это администратор Мукта, заговорил новый голос. От вас требуется вернуться на ваше место, иначе наступят последствия. Я являюсь настолько шоу, сколько вы захотите, но в этом мы не участвуем, заявил я. Карл, мы обсудим вопрос, когда вы закончите. Если вы не будете участвовать, мы сумеем вас заставить. В нашей программе есть и другие обходчики, это не блеф. Да ещё глубже, велел я себе. Вами меня не сломать, хрен вы меня сломаете. Тот второй парень меня сейчас слышит? спросил я. Пауза. Нет, не слышит, сказал Мукта. Если я ни с кем не заговорю об этой хрени, какие могут быть последствия за то, что мною сказано? Я имею в виду в течение срока моего участия. Снова пауза и дольше, чем первая. Ваше появление оплачено, больше ничего. Ладно, сказал я. Передайте ему, что мы будем на шоу сейчас. Пока это, видим, смерть не закончится. Не дожидаясь ответа, я возвратился на место. Стол отодвинулся и голограмма вернулась. "Карл, что ты делаешь?" спросила Пончик, устраиваясь на своём стуле. "Сейчас разговор поведу я", сказал я. Студия преобразилась. Толпа вопила и смеялась, на экране кто-то упал мёртвым, забился в конвульсиях. Вокруг трупа развлекалась кучка крылатых фейрис с детскими лицами. Сцены напомнила мне детский бассейн. Прошу прощения, но до вас и это не дошло, говорил маэстро. Мне нужно решение. Ни один из двоих не произносил ни слова. Маэстро в своём из украшенном кресле наклонился вперёд и злобно улыбнулся. Мне нужно решение, иначе не спасётся никто. Значит, не спасётся никто, сказал Лэдзюнь и посмотрел на Джана. Мы умрём вместе. Какие же вы сладенькие и сучата. проговорил маэстро. «Очень хорошо, раз вы так хотите. Эй, свинтусы, дать им то, чего они хотят». «Видим смерть, видим смерть». «Нет, подождите», — подал голос Джан. «Спасайте Лидзюня и Лина». «Нет». Лидзюнь поднял руку и опустил ладонь на плечо друга. «Мы останемся вместе». Лицо маэстро приняло кислое выражение. Он что-то сказал, но его слова были заглушены. Он подождал, затем кивнул. Еще секунда, и жестокая улыбка вернулась к нему. «А мы поступим немножечко иначе, поросятки вы мои. Наши вип-гости наблюдали из-за кулис. Похоже, они что-то имеют нам сказать». Толпа одобрительно заревела. «Эфир через десять секунд». Маэстро держался так, как будто он сам все придумал. «Хорошо, свинушки». Следующие мои гости в представлениях не нуждаются. Наверное, в последний раз вы видели этих двоих, когда они застряли в одной комнате с кучей старых пердунов, сбежать собираются. Внимание, подскажу, они только что выходили. Мы собирались показать, на что пошли эти козявки, чтобы освободить себя. Но раз им уж так не терпится сосать, то мы, вызываем их раньше срока. Смерть, смерть, смерть, смерть. Вы в эфире. Свет в студии сделался ярче. Этот толпа, как и прежде, превратилась в одного большого берсерка. Пончик произвела фурор, зализала лапу с таким видом, словно она совсем ни при чём. Обходчик Карл и принцесса Пончик, объявил маэстро. Он выделил слово принцесса с отчаянным сарказмом. Свинюхи, вот чего вы можете не знали. Эти двое только что установили рекорд. У них получилась самая смотрибельная стычка второго этажа в истории мира обходчиков подземелий. Моя бы воля, я бы убил всех и каждого из этих гериатрических дырявых мешков с песком, а потом ещё бы разок убил. Но вы же знаете, как бывает то этих человечков. Гериатрия наука о полезных старческом возрасте. Он посмотрел вниз на пончика. «И кошечек, ясен пень. Столько сил ушло. И на что? Ни опыта, ни толковой добычи!» Он пожал плечами. «Но с результатами не поспоришь. Карл и Пончик, приветствуйте моих хряков!» «Мы хотим продолжать свой путь в игре», — заявил я, не удосужившись никого приветствовать. «И играть в «Видим смерть» тоже готовы». Маэстро засмеялся, но какая-то трещинка неуверенности послышалась в его смехе. «Так дела не делаются, Карл. Я знаю!» Полоумная матушка, у них есть два балла. Используем же их, чтобы переправить меня и пончика на то место. Я смотрел на толпу. Разве не клёво получится? Толпа ревела: "Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!" Грозному орку потребовалось время на то, чтобы опомниться. Ходили разговоры о твоей тупости, Карл, но я не подозревал, что туп ты настолько. Если тебя тянет на самоубийство, тогда я нагнулся и указал на маэстро пальцем. Нет, ты послушай меня, Боров. Если ты намерен нашлёбывать людей, так хотя бы делай это честно. Ты сказал, что они могут использовать свои 2 балла на перемещение людей. Не вижу причин, которые помешали бы истратить эти баллы на нашу телепортацию. По-моему, публике понравилась эта идея. Дела так не делаются, повторил маэстро. Ты не входишь в игру. Это не по правилам. Ну да, гдербе они матери правила? Я глядел аудиторию. Я полагаю, правила создаются для того, чтобы их поиметь. А вы что думаете? Смерть, смерть, смерть, смерть. Маэстро не понравилось, что публика требует смерти не для того, кого он наметил, а для кого-то еще. Я увидел на его лице отцвет ревущий, но скрытый внутри ярости. Я не знал, хороша моя идея или запредельно тупа, но чувствовал потребность тыкать этого маэстро мордой. По правде говоря, я вовсе не горел желанием принять участие в той стычке на другом конце мира, надо полагать. Я сочувствовал этим двоим ребятам и хотел им помочь. Но если помощь Брендану и его команде и научила меня чему-то, то это уравновешивать её чем-то. Прийти на помощь и принести себя в жертву ради людей, которых ты даже не знаешь, не одно и то же. Но вот задуманное мной почему-то ощущалось как нечто правильное. Я понимал, что мой аргумент не имеет смысла. Понимал также, что подумала аудитория этого пошиба. Этот маэстро был из худшего типа провокаторов. Провокатор толпы. Я был обязан что-то сделать. В ту минуту у меня не было более умного плана, чем опустить маэстро как можно глубже. Я взглянул на два пустых стула справа Джана и Ледзюня. И внезапно кое-что осознал. Как он сказал, еще два сюрприза для наших випов? Значит, он имел в виду кого-то, кого мы знаем. И у меня внезапно возникло сильнейшее подозрение, что я догадался. Если оно верно, то я знал, как затолкать маэстро в дерьмо ещё глубже. У меня возник план, жестокий план, и согласно ему следовало всеми силами уходить от сценария, который маэстро пытался выстроить. А значит, чем реще я буду рыпаться, тем глубже маэстро будет закапываться в навоз и тем больше усилий прикладывать к тому, чтобы вернуть разговор в проложенное им русло. На телевизионных шоу и в книжках для детей повторяется мантра: преступник всегда возвращается на место преступления. Полная ерунда. Во все времена эта мантра годится только для случаев, когда противостоящий сильнее преступника. Мы с мастером были не равны, но краткая стычка в трейлере открыла мне кое-что важное. Мне не нужно быть сильнее мастера. Мы с пончиком лучше. Мы дороже. У меня имелись основания подозревать, что хозяева выложили много денег в то, чтобы втянуть нас с Пончиком в это шоу. Может быть, даже из кожов он вылезли. Мы были популярны. Пончик показал себя надёжным персонажем шоу. Уже тот факт, что эти хозяева использовали вонючий трейлер и взяли его в аренду, показывал, что у них такой же хлипкий бюджет, как у большинства шоу на YouTube. И маэстро прорвало. Какой же ты тупица, говнецо моё. Эти мужики были мертвы. Я их спас, дал им второй шанс. Может, я и захочу перенести тебя в ту драку. Как тебе это понравится? И остальную четвёрку мы тоже перенесём. Так что поддержки у тебя вообще не будет. Даже тупой везение тебя не спасёт. Не думаю, что ты уже дрался с пёстрой осой. Через секунду в твоём проулке их будет пять. Ты обгадился. Я улыбался. Да не сделаешь ты так. Ты же лапочка. Хотя попробуй. Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Маэстро так распирало от ярости, что я подумал, может быть, сейчас он не в шутку разрыдается. Я подозревал, надеялся, что он не может исполнить то, о чём орал. Мне было известно, в Борнте считают и копейки, и гроши. Этот сегмент под названием Видим смерть стоил такие деньги, ко любой самой незаметной обходчик это затраты. Не было ни малейшей вероятности, что хозяева позволят подвергнуть одного из лидеров в списке популярности такой опасности. Когда человек доходит до кипения от ярости, он может повести себя непредсказуемо. С провокаторами не то. Я знал это по опыту. Знал точно, что должно произойти. Я повернулся к Ледзюню и Джану, которые сидели рядом со мной и смотрели разинув рты, и торопливо им прошептал. «Забирайте сестру и того друга, и бегите в сторону троглодитов, прямо сквозь них. Меч оставьте. Ящерицы тупые, медлительные, и все их внимание сейчас сосредоточено на шершнях». У вас будет 2-3 секунды не больше. Но, начал Людзюнь, вы же хотели меняться местами, маэстро, рычал. Нечего указывать мне бифштекс, что я должен делать на своём же шоу. Он силой шлёпнул по кнопке на своём столе, и из-за право от меня двое мужчин спарились со стульев. На огромном экране появились слова: "Видим смерть. Экстрим". Двое мужчин возникли в проулке, зажатые между шершнями и троглодитами. На миг вся сцена замерла, кроме этих двоих. Первым реакцию выдал Джан. С криком «Хватай сестру!» он бросился на помощь упавшему третьему мужчине. Едва он попытался поднять товарища, все объекты пришли в движение. Сестра пошатнулась, потому что меч, который она собиралась подхватить, невесть как оказался в метре от нее. Ли Цзюнь схватил ее за запястье и указал направление. «Беги!» И все трое потащились прямиком к толпе трогладитов. Те стояли и таращились на шершне, как бараны на новые ворота. Монстров, орк называл их пестрыми осами, не интересовало, что за жертвы им достались. Они выпускали круглые пузыри белой слюны. Пузыри разбивались о ящериц, а те, в свою очередь, подняли дубины и принялись молотить личинок. Обе команды монстров не обратили внимания на четырех человеческих существ, которые сумели проскользнуть наружу, в холл. Сцена закончилась тем, что Джан затолкал в рот товарищу целебное зелье, после чего все четверо раскрылись в зоне безопасности. Видео отключилось. Отдельные аплодисменты терялись в приветствиях. В целом реакция аудитории вышла приглушённой, как будто зрители сомневались, стоит им реагировать так или эдак. Широко улыбаясь, я глянул на маэстро. Смерть увидишь ты, ублюдок.